Глава вторая Убедившись, что Соня крепко заснула, я осторожно выпуталась из её объятий на цыпочках ушла на кухню. Тихонько прикрыла за собой дверь. Ребёнку нужно выспаться. Неизвестно, что ждёт нас утром. Сейчас же нужно затопить печь. В доме так холодно, что изо рта идёт пар. Дверца печи противно заскрипела, когда я потянула за ручку. Аккуратно сложила на решётку четыре полена, отыскала бересту, порвала ее на клочки и засунула промеж поленьев, поднесла свечу, каждый из берестянок, и когда пламя принялось жадно лизать дрова, открыла задвижку в трубе. Кажется, как-то так она называется. Я помнила почти все, чему меня учила моя бабушка. Благодарю Бога за те семь лет, что она меня воспитывала. Если бы не то время с ней, сейчас бы даже не знала, что такое печь. Я сидела на корточках перед топкой и почти не мигая следила за огнём. Дождалась, когда все поленья охватят жаркое пламя, и двинулась к кухонным шкафчиком. Надеюсь, Балдер любит поесть и с продуктами у него проблем нет? К счастью, почти так и оказалось. Я отыскала пшену, гречку и даже рис. Увидев последнюю, удивилась, но обрадовалась. Дочь любит рисовую кашу. Я была почти счастлива ровно до того момента, как решила понюхать гречку. Крупа пахла затхлостью, плесенью, несмотря на жуткий холод, царивший в помещении. С рисом и пшеном было то же самое, я перебирала все пакетики, начиная паниковать. Либо в молоте вся крупа имеет отвратительный запах, либо Балдера не было дома очень давно. Крупа не может испортиться быстро, я это точно знаю, Ещё год назад покупала мешок гречки, и только недавно она приобрела отталкивающий кисловатый запах. Год. Мой взгляд метнулся к столу, полкам и ящикам внизу стеллажа. Я должна отыскать хоть что-то, что указывало бы мне на то, когда именно путешественник ушёл из дома. На полках в беспорядке стояли книги бесполезного содержания. По крайней мере, бесполезного в данный момент. Здесь были истории о драконах, местных храмах и королевской семье, Что-то мне подсказывало, что всё это вовсе не художественная литература, а самые настоящие справочники. Но сейчас они мне были не нужны. Я искала газеты, записки. А это что? Я вытащила из-под книги пожелтевший бумажный лист. Краска выцвела, и буквы, напечатанные на нём, разобрать было практически невозможно. Разве что дата. Мои брови поползли вверх. Нет, я не так уж сильно удивилась, просто... Непривычно было видеть выпуск газетного листа от 5730 года. «А день-то какой!» — бормотала я, перечитывая каждое невыцветшее слово по несколько раз. «Пятый день второй недели второго зимнего месяца. Молотовцы, или как их тут называют, не могли и недели обозначения нормальное дать». Новостной листок я сложила вчетверо и сунула в карман штанов. Не знаю пока зачем, но, возможно, мне пригодится информация о дате. Судя по всему, это был тот день, когда Балдер ушел из дома, после чего ему уже не поставляли газеты. Пугало состояние листа, ему словно много лет, но такого ведь быть не может, верно? Балдер Нелл обещал быть дома и ждать. Он не обманул насчет портала, значит, не обманывал и в том, что поможет. Правда, когда он предлагал мне помощь, у меня еще не было дочки. Я сама была ребёнком. Надеюсь, Соня его не смутит и нас не выгонит на улицу. Дрова пищали, пожираемые пламенем. Я так задумалась, что не заметила искр, сыпавшихся из-под дувала, а когда очнулась, то ковёр уже задымился. Быстро затоптала ногой маленький огонёк и присмотрелась к дыре, оставленной им. Небольшая пропалина, но всё же это чужое имущество, и мне стало стыдно. Всего час, как в гостях, а уже несу разрушение дому. Железная пластина, лежащая у печки, не спасала от возможного возгорания, и я пометила себе в голове, что придется следить за печью всегда, когда она топится. Не самое интересное занятие, но что поделать. Я подтащила скамью к печи, села на нее и обхватила себя руками, чтобы быстрее согреться. Чтобы натопить дом, понадобится много времени. Создавалось ощущение, что бревна промерзли насквозь. Настолько было холодно. За окном меж тем начиналась пурга. Ветер нес поземку, заметая окна еще сильнее, и, глядя на то, с какой скоростью наметаются гробы, я успокаивала себя тем, что раз входная дверь занесена снегом лишь до половины, то балдер был дома недавно. Ждать путешественника я планировала только до утра. И если он не придёт, то мне придётся идти в посёлок искать помощи там. Может, сумею найти какую-нибудь работу, чтобы были деньги хотя бы на еду». Балдер предупреждал, что мне нельзя показываться в посёлке, но также он говорил, что сам меня туда сводит. А раз его нет, то что мне остаётся делать? Я даже не могу накормить ребёнка утром. Из той крупы, что есть в шкафчиках, нельзя ничего сварить. Красный огонёк, который находился в углу оконной рамы, тот самый, что служил мне маяком, потух. Я дважды моргнула, решив, что мне показалось, но, видимо, огонёк работал только пока в нём была необходимость. Жар от печи распространился по кухне, и я тихонько подошла к спальне, чтобы открыть дверь, и в комнату дошло тепло. Свеча на прикроватной тумбочке освещала личико спящей Сони. Дочка спала крепко. Ресницы ее подрагивали во сне, а губки, сложенные бантиком, кривились. Наверное, опять снится нелюбимая ею овсянка. Я вернулась к печи, раздумывая, что же все-таки приготовить, и снова полезла в шкафчике. Увы, за полчаса там ничего не изменилось. В бумажных пакетах все так же лежала испорченная крупа. Наверное, лучше быть голодными, чем отравиться, находясь в чужом мире, где наверняка нет никакой скорой помощи. И даже если и есть, то она не проедет по таким сугробам. Ведомая каким-то предчувствием, я двинулась к стеллажу, потянула за металлическую ручку один из ящиков и осторожно, чтобы не шуметь, принялась перебирать хлам, лежащий в нём. Болтики, шурупчики, верёвки — всё это мне пригодится, но потом... Маленькую деревянную шкатулку обнаружила не сразу. Почему-то даже внимания на неё не обратила, пока перебирала болтики. Крошечный сундучок был выполнен из тёмного дерева. Красивые завитушки украшали крышку, а снизу вместо ножек у шкатулки были приделаны маленькие красные камешки. Я приоткрыла крышку и с любопытством взглянула на бархатный чёрный мешочек, лежащий внутри. Он глухо зазвенел, когда я вытащила его из сундучка, И на мою ладонь посыпались монетки. Наверное, монетки, потому что я таких никогда в своей жизни не видела. Маленькие, размером и цветом они походили на пятьдесят копеек, вот только никаких цифр на них написано не было. С одной стороны был нарисован трехлистный клевер, а с другой — корона. Что представляет собой такая монета, я даже не догадывалась. Но, судя по цвету, могла предположить, что она медная. Я скрупулезно пересчитывала монетки, складывая их на столе в столбики по десять штук. Всего было десять столбиков. Путем долгого размышления пришла к выводу, что передо мной лежит сто медных монет. Но что можно купить на них, я не знала. Вообще-то ничего, потому что деньги не мои. Я обернулась на вход в спальню, взглянула на умиротворенные выражение лица дочери и зажмурилась, стыдясь того, что собираюсь делать. «Ради себя никогда бы не взяла ни единой чужой монетки, но мне надо кормить Соню. Если Балдер заставит вернуть деньги, я пойду на любую работу и обязательно отдам монеты. Но сейчас его нет, а голодный ребёнок есть». Снова пересчитала медяшки, сыпала их назад в мешочек и спрятала его во внутреннем кармане кофты. Спортивный костюм на мне был хороший, тёплый, со множеством потайных карманов. Единственная вещь, за которую я сейчас благодарна бывшему мужу. Такого же фасона костюм было на Соне. Только его я покупала сама, заработав деньги на автомойке. Больше меня ни на какую должность не брали из-за маленького ребёнка. Мол, дитя в садик не ходят, а работница, приводящая своего ребёнка на работу, им мне нужна. На автомойке всем было всё равно. Я брала Соню с собой. Выдержала и я, и она всего неделю. Но заработанных денег хватило и на костюмы, и на такси, до места открытия портала. Я тряхнула головой, прогоняя ненужные воспоминания. Мысли о прошлом заставляли мое сердце сжиматься от боли и страха, и уверенность в светлом будущем тут же рушилась на глазах. Поэтому я запретила себе думать обо всем, что было до сегодняшней ночи. Пурга на улице не прекращалась. Я, не мигая, наблюдала за порывами ветра, будто пыталась их загипнотизировать и успокоить. Но усталость, накопившаяся за последние дни, дала о себе знать. С мыслью, что как только наступит утро, сразу же отправлюсь в посёлок, и я заснула прямо на скамейке у печи. Просыпалась несколько раз за ночь. Сначала затекла рука, потом в стекло порывом ветра прилетело что-то, и я испуганно подскочила, услышав глухой стук. Когда открыла глаза в третий раз, то за окном было уже не так темно, как ночью, но и светлым этот день назвать было нельзя. Буран не затих, наоборот, стал завывать еще сильнее. Дрова в печке давно прогорели, и, к счастью, ковер не загорелся снова, пока я дрыхла. «Мам!» — из комнаты послышался сонный голос дочки, и я поспешила к ней. Соня сидела на кровати, хлопая глазками и кутаясь в пальто в спальне было холодно но уже не так сильно как когда мы только пришли в дом доброе утро чмокнула дочь в лоб раздумывая как сказать ей что маме нужно выйти на улицу как спалось мне снился папа соня поморщилась зевая а я стиснула ее в объятиях чуть сильнее милая мне нужно выйти на улицу ты же видела вчера как сильно занесло вход в дом я уберу снег чтобы мы могли выйти ладно «Ладно», — согласно кивнула она, но было видно, что не хочет меня отпускать. Соня наверняка хотела есть. Обычно по утрам у неё зверский аппетит, но сейчас она не жаловалась и не просила, понимала, что еды нет. Я отыскала на стеллаже книжку, в которой было несколько картинок, дала её дочке и поторопилась на улицу. В прихожей нашлась широкая лопата, и её я выкинула из форточки первой, а потом вылезла сама пальто надевать не стала, потому что Соне оно нужнее, да и я буду раскидывать снег, а значит не замерзну. По ощущениям прошел примерно час, но сугроб не сильно-то уменьшился. Я откидывала снег в сторону, а ветер тут же засыпал получившуюся ямку новой порции снежинок. Я снова откидывала и снова ямку засыпала. Когда сил уже не осталось, ко всему прочему счастью, я еще и провалилась по самую попу. Отбросила лопату в сторону, постаралась отдышаться, но даже прикрывая рот ладонями, вдохнуть было сложно. Ледяной воздух охватывал горло, колол словно иголками, а в лицо летели колючие снежинки, из-за чего глаза приходилось постоянно закрывать. Штаны от костюма уже промокли и противно облепили ноги, благо голенища сапог были туго затянуты шнурками, и хотя бы носки оставались сухими. Сугроб только сверху был покрыт заледеневшей коркой, а внутри состоял из рыхлого снега. Несмотря на лютый мороз, что нам вчера удалось застать, поэтому выбраться получилось хоть и с трудом. Я схватилась за торчащую над снегом ручку двери, потянула вперёд руками, вытягивая ноги из снежного плена, и пока барахталась, ещё сильнее засыпала дверь. «Что ж, в следующий раз приду откапывать вход в дом, только когда утихнет пурга». Я отыскала уже присыпанную снегом лопату и вернулась в дом. Штаны сохнуть будут долго, но ждать времени нет, поэтому было решено идти в посёлок прямо так. Стоило мне засомневаться в идее тащить ребёнка по такой погоде в магазин, как на всю комнату раздалось урчание животика Сони.